Он понимал, что выбирает самый опасный из всех возможных план, был готов к этому и теперь спешил воспользоваться полученным преимуществом. Для начала Ирга снял номер в гостинице, зарегистрировавшись по обнаруженному РЭГе человским документам. Рассуждал беглец просто. Охотники наверняка начнут прочесывать укромные места тайного города, прощупывать подземелья и окраины, в которых легко затеряться. То подумает, что дичь останется в самом центре Москвы? За комнату Ерга заплатил наличными. Набросив морок, перенес в нее девушку, обездвижил ее магическими путами, мощным заклинанием закрыл отсканирование и, удовлетворенный, отправился по своим делам. За оставшееся время предстояло сделать очень много. Вопреки распространенному мнению,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 Вышкаленные сотрудники уже позаботились о кофе и коньяке. Хамзи на правах хозяина разлил янтарную жидкость по бокалам. — Я получил непростое задание, вот... — Ерга поднял брови. — В общем, ты понимаешь. — Что-то необычное? — прищурился Биджар. — Как правило, действующие по приказу Сантьяги Навы получали снаряжение на складах цитадерий, содержимое которых не уступало тому, что хранилось в гильдии. Поэтому фраза Регги вызвала у Хамзи некоторое недоумение, которое, впрочем, немедленно рассеялось. «Необычность заключается в том, — любезно объяснил Ерга, что я действую автономно. И о моих шагах должны узнать великие дома. Очередная интрига Сантьяги?» «Вроде того». Ерга глотнул коньяк. «Неплохо». «Но ты понимаешь, что все это...» «Строго между нами».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 Пробормотал шас, читая список. И пусть твои ребята держат язык за зубами, предупредил Ерга. За рулем обычный чел. Понял. Биджар поднялся с кресла. Двадцать минут? Да, я успею. Хамзи не подвел. Заказанное снаряжение было подготовлено и погружено за двадцать минут. Ерга расплатился, тепло поблагодарил шаса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 Время шло, а его еще не хватились. Вы разжарели, темные. Стали слабыми. Ничего, я вас расшевелю. Следующий четверть часа Ерга провел в интернет-кафе. Поработал, войдя в сеть темного двора под паролем Реги. Именно там, в установленном компьютерами помещении, состоялся давно ожидаемый телефонный разговор. Рега...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 И велел ехать в гостиницу. Еще через минуту возле интернет-кафе появились гарки. Это Рега, зачем-то сообщил Алир, ворвавшемуся в логово Лас-Вегасов Лас комиссару. Сантьяго не ответил. Он уже знал. «Я просматриваю его досье», – доложил Доминго. «Сегодня утром он снял почти все наличные со своего счета». Артега докладывает, что возле интернет-кафе его уже нет. — сообщил Бога, складывая телефон. Он пытается организовать поиск обычными методами. Рег закрылся от сканирования, — пояснил Алир. Шас выглядел самым потерянным из присутствующих. Он до сих пор не мог осознать, что Навы охотится за своим. Не мог. Или не мог осознать, что настоящий Рег мертв. — Что он делал в интернет-кафе? — быстро спросил Сантьяго. — Залез в резервный фонд отозвался, сообразившись, что к чему Доминго. У Регги был доступ к нему. Много взял? Около двух миллионов. Боюсь, следов теперь не отыскать. еще. Аналитик лихорадочно стучал по клавишам, вызывая на экран одну таблицу за другой. Чуть раньше Регга перевел крупную сумму на насчет торговой гильдии. Узнайте, что он покупал. Да. Комиссар помолчал. Он видел обращенные к нему взгляды и понял,